Константин Таманский, независимый журналист. Это был Леген. Господин Таманский. Спросил он слащаво. «Сидит, наверное, сволочь перед своим игровым компьютером, убивает кого-нибудь. Хотя убивать они, кажется, и в жизни умеют очень качественно». «Ошиблись номером», — сказал я и отключился. В подвале что-то трещало и постреливало, воняло горелой резиной и расплавленным пластиком. Адская лаборатория доктора Мурзилки сгорела дотла. Шептун с Мартином в это время смотрели друг на друга. Шептон с усмешкой, Мартин изучающе. Наверное, прикидывал, куда Шепа плавчее стукнуть. Они уже дрались однажды, и мне пришлось их тогда разнимать. «Сегодня разнимать не стану», — решил я. Но они так и не начали драку. «Ладно, ребята», — мирно сказал Шептун, привалившись спиной к автомобилю. «Давайте не будем устраивать разборки. Костя, спрячь пистолет». «Костя я ему. Надо же». «Что ж, и то верно. Пистолет можно спрятать». «Спасибо», — кивнул Шептун. Из-за его спины через стекло машины с открытым ртом пялился на нас Николай. «О чем будем говорить?» — спросил я. «Говорить будем потом». «Сейчас надо двигаться. Полиция приедет. Пожарная. Да и Легин тебе звякнул и явно уже отследил, где находимся. Грузитесь, а там разберемся. Я сел назад с Шепом, а Мартин на переднее сиденье. И Коля повез нас прочь от пылающего здания. По пути я вспомнил, что распотрошённый труп так и остался валяться у Машки в подвале. «Вот аказия. Ладно, баба не испугливых, но удобрение его пусть надо полагать, будут у нее цветочки расти пышным цветом. Надо Колю все же предупредить потом, а то достанется ему на орехи. Что касается Шептуна, то его внезапное появление не было для меня таким уж неожиданным. Раз он появился один раз, появится и второй, осуждал я. И долго ждать не пришлось, а вот он сидит. улыбается. «Стоп», — велел Шептун, когда мы подъехали к чахлому садику, в котором среди кустарника прятались скамейки. «Жди здесь». «Быстро Коля нового хозяина нашел, подумал я ревниво. Мы чинно сели на пластиковую синюю лавочку, словно пенсионеры, собирающиеся играть в трехмерные шахматы. Сходство усилилось, когда Шептун вынул из кармана длинный футлярчик. очень похожий на коробочку для этих самых шахмат. «Вот здесь», — сказал Шептун, вертя в руке футляр. «Информация о крае, счета, персонали, досье, записи переговоров, разнообразный компромат. Цены, как говорится, не имеет. Все это ваше. У вас, само собой, родился резонный вопрос. Что я...» то есть стоящий за мной, увидевший свет, попрошу взамен. А взамен я попрошу у вас чип, который добрый доктор Кравченко, Сирич Мурзик, извлек из покойника. «Как вам предложение?» «Предложение заманчивое. Но зачем нам все это без чипа?» — возразил я. «Без чипа нам это ни к чему. Лучше давай рассудим так». Мы тебя не трогаем, потому что ты будешь работать с нами. Скоро здесь завертится такая мясорубка, что без нас ты не уцелеешь, даже при своем легендарном везении. Вот как. Шептун был, кажется, шокирован моей прямотой. Он убрал свой футляр и покачал головой. Прямо в лоб. То есть ты меня хочешь перевербовать. Мало того, я тебя обязательно перевербую. Для этого его же блага. Но ну, не верь я, что ты так вот запросто взял, да и поддался богомольцы. Никогда ничего общего с религией у тебя не наблюдал, и вот, пожалуйста. У тебя какой-то свой интерес в этой игре, и сейчас я тебе советую пересмотреть позиции. Пусть их давят в твое отсутствие». «А что, будут давить?» Еще как», — подтвердил я. Мартин, сидевший молча, поднялся и сказал. «Поеду-ка я на свою конспиративную хатку, а Коля потом за тобой вернется. Или за вами». «Езжай», — отмахнулся Шептун. Я опять ревнимо подумал, что командует водителем теперь он, а не я. Подождав, пока Мартин уедет, Шептон кивнул след Форду. «А парнишка все такой же шустрый. Среди голубых попадаются интересные типы». «Не такой уж он голубой», — буркнул я. — Ладно, это так, к слову. — Так что ты думаешь? — Ты мне обещаешь, что увидевших свет вот-вот начнут давить. Задумчиво пробормотал шептон. — Но зачем я буду тебе верить? Не проще ли тебя пристукнуть, например, и отвезти к нашим, чтобы ты им подробно рассказал, что и как? Э, стоп-стоп. На меня смотрел ствол револьвера с насадкой. Я даже не успел вытащить свой завор. Перестань дергаться, велел шептон и демонстративно убрал пистолет. Я размышляю вслух. Нас никто не слышит. Не волнуйся. И я тебе, как ни странно, даже верю. В истории с нервами ты мне понравился. Очень понравился. И я не чувствую в тебе врага. Ты прав. Увидевших свет, я имею свою корысть, которая никоим образом с религией не связана. Если все будет так, как ты мне обещаешь, пора делать ноги. И как можно скорее. Кстати, покинувший нас Мартин все еще работает на внешнюю разведку. Вернее, подрабатывает. Делай выводы. Но есть другой вариант. Почему бы не начать с края? Потому что здесь Украина. Независимое государство. Ой, только не говори мне, что кто-то будет этим обстоятельством с конфужен. Скривился Шеп. Ладно, теперь уже все равно. Только им будет тяжеловато завалить увидевших. Организация ещё та. Потому и предлагаю тебе немного постучать на них. Для начала в службу Тьюринга. Ты же знаешь слабые места. Вот в Тьюринга стучать точно не буду. Воспротивился Шеп. «Особенно, если ты имеешь в виду этих двух олухов, которые шастают по сумам и полагают, что никто про них не знает. Не такие уж они и олухи, как кажется. возразил я. «Они многом пронюхали, и я им с радостью помогал. Ты же видишь, что тут творится и к чему все это приведет. А на эту тему можешь со мной не говорить». Моя собственная шкура меня интересует не в пример больше, нежели судьбы мира. Если бы это все не затрагивало моих личных интересов, я сейчас встал бы да ушел. «А зачем, кстати, ты мне звонил в Африку?» — вспомнил я. На этот вопрос я отвечать не хочу, — улыбнулся Шеп. Закрытая информация. «Черт с тобой. И что мы теперь делаем?» «Мартин сейчас, как мне кажется, сообщит все детали в свою контору, после чего начнется тарарам». «Уболтал старика», — сказал Шеп, поднимаясь. «Твой Мартин сможет передать в Москву содержимое моего волшебного сундучка? Наверное. Тогда не будем терять времени». Как раз подъехал Колин Форд. Мы забрались на заднее сиденье и Шеп спросил, «Ну что у него там за дворец?» в удобном месте квартирка закивал коля я обратно ехал специально мимо пожара проскочил эх горит народу уйма пожарная скорая давай вези нас к мартину велел шептун пока и этот дом не сгорел это к вы тут все суммы спалите